Глава 31. Арман остановился у дверей в квартиру Стивена, чтобы предупредить профессора Делакютю о том, что он увидит. Этот ученый внимательно разглядывал бесчетное число всевозможных жутких сцен обезглавливания, насилия, избиений, побивания камнями, распятий, страшных мучений. Но все это время... Он стоял по другую сторону картины. А теперь ему придется впервые в жизни зайти на холст. Профессор выслушал и кивнул. Месье и мадам Фобур, консьержи, сообщили им, что флики ушли из квартиры. Арман уже хотел открыть дверь, как вдруг завибрировал его телефон. Он выхватил его из кармана и прочел сообщение. Рейн-Мари поняла, почему он реагирует так быстро. Сообщение могло прийти из больницы о Стивене. Но оно оказалось от миссис МакГеликади. Мы здесь дадим вам знать. Он убрал телефон в карман и открыл дверь. В квартире царил полный разгром. В этом не было ничего удивительного, хотя Арман, оглядевшись, пришел к выводу, что с тех пор, как он приходил сюда в последний раз, хаоса здесь прибавилось. Следователи, конечно, тщательно все обыскали, но хорошо подготовленные специалисты обычно не оставляют место преступления в большем раздрае, чем до начала их работы. Куратор вошел с любопытством, словно явился на новую выставку. Пока не увидел пятно на полу и обведенный мелом очертание тела, как кожа вокруг пустого человека. Делакучу смотрел на все это, охваченное осознанием того, что в какой-то миг между тем, когда этот человек стоял и когда упал на пол, он превратился в труп. И сделал это кто-то другой. Его начало покачивать, и он вдруг почувствовал под своим локтем надежную руку, уводящую его в сторону. «Сюда, пожалуйста, присядьте». Стул был поставлен на ножки, и когда де сел, та же большая рука легла ему на спину и осторожно, но твердо наклонила его так, чтобы голова оказалась между коленями. — Дышите! — и он задышал. Когда он поднял голову, это был другой человек, он больше не смотрел на место насильственной смерти просто как на множество мазков кистью. — Лучше? — спросил Арман. Профессор де кивнул и встал, немного пошатываясь, и огляделся. Он знал, что приехал сюда для оценки картин. Из его груди вырвался вздох. — Это Ротко? — он подошел к картине, чуть не уткнувшись носом в холст. — Тот, который продавался на аукционе двадцать лет назад. Мы понятия не имели, кто его купил. Вы посмотрите на все это. Куратор в недоумении обошел комнату. «Они все были сняты со стен, и их задняя часть была распорота, сказала Рейн-Мари. «Они порязали картины!» Профессор поспешил к другой картине, вытянув перед собой руки, как родитель, который спешит спасти падающего ребенка. Он поднял Вермеера и перевернул картину. Коричневая бумага задника и в самом деле была срезана. Но полотно осталось нетронутым. Профессор изучал картину, держа ее на вытянутой руке. Его глаза сияли. Это была классическая бытовая сценка Вермеера — кухонный стол с фруктами и мясом и чья-то мозолистая рука, только что появившаяся из-за рамы. То, что это Вермеер, видно не только по сюжету, но и по работе со светом. — сказал Делла почти шепотом. — А пигментом? Боже мой, какая находка! — Сколько это может стоить? — спросил Гамаш. — Арман! — потрясенно воскликнула Рейн-Мари. — Это бесценные вещи! — сказал куратор в полголоса, удивленно качая головой. Он потер руками резную раму темного дерева, лаская ее. Потом вернул картину на стену и стал снимать другие из крюков и тоже переворачивать. Ни одна картина не была повреждена. Наконец, пройдя по всем комнатам, осмотрев работы старых мастеров, импрессионистов, современных художников, он остановился перед гамашами. Его возбуждение, поначалу близкое к истерике, улеглось. «Эта квартира принадлежит Стивену Горовицу, верно?» «Как вы догадались?» — спросила Рейн-Мари. «Они ему об этом не говорили». «По коллекции он делает огромные пожертвования Лувру, и время от времени мы слышим о его очередном приобретении. Его имя никогда не называется, но мир высококлассных коллекционеров и коллекций тесен и сплочен». И я слышал новость. Однако мне казалось, что речь шла о дорожном происшествии, а не... Он посмотрел на очертания тела на полу. — Это был не Стивен, — сказал Гамаш. — Мы просим вас сохранить в тайне то, что вы видите. — А вы знаете, что я вижу? — От созерцания Вермеера куратор перешел к созерцанию Гамаша. — Думаю, что да. — Но скажите нам. Профессор де Лакутю остановил на них критический взгляд. — Насколько я понимаю, вы пригласили меня, чтобы я сделал оценку. На случай его смерти. Арман промолчал. — К сожалению, все это копии. Безусловно, великолепны, способны обмануть многих, хотя... «Меня удивляет, что они обманули месье Горовица. Даже будучи копиями, они стоят тысячи, но не десятки миллионов, не бесценны, как мне показалось вначале». «Все они?» Рен Рейн-Мари посмотрела на Армана. Он был мрачен, но отнюдь не удивлен. «Ты знал?» — подозревал. Я знал, что большинство оригиналов эпохи Ренессанса не имеют бумажного задника. И сами рамы не старые, хотя очень хороши. Даже если бы Стивен захотел поменять рамы, он бы позаботился о том, чтобы они принадлежали тому же времени. «Это и у меня вызвало подозрение», — сказал куратор. «У поддельного Вермеера рама скреплена скобкой». Месье Горовец никогда бы не согласился на такое, будь картина подлинником. Арман подошел к самой маленькой картине в коллекции, снял ее со стены и протянул куратору. — А это оригинал? — Милая картинка, — заметил де Лакутю, наклоняясь к картине. — Акварель, пейзаж... Вероятно, период от начала до середины двадцатого века. Подписано В.М. Уайтхед. Профессор перевернул картину. Забавно, что сзади у нее нейлоновые нити и пластиковые крючки. Он вернул картину Гамашу. Возможно, это оригинал, но он ничего не стоит. Не совсем так. — возразил Арман, вешая картину на стену. — Жаль, — сказал куратор, — кто-то, вероятно, пробрался сюда, пока месье Горовица не было в Париже, и методически заменил оригиналы копиями. Вероятно, делал это в течение длительного времени. Какая потеря! Как вы думаете, убитый спугнул фальсификатора? — И был убит, сказал Арман. Возможно. Вы представляете, сколько это могло бы стоить, будь это оригиналы? Куратор нахмурился, размышляя. Вермейер оставил очень мало картин. Это в Лондоне или Гонконге, вероятно, около ста миллионов долларов. Он описал полный круг. — Вся коллекция могла бы стоить полмиллиарда. Я не говорю о тех картинах, которые у него, вероятно, есть в других домах и офисах. Он перевел потрясенный взгляд на Армана. — Вы думаете, что... — Что, они все подделки? — Арман кивнул. Я попросил его помощницу оценить их. Сейчас она находится у него дома, с куратором из Музея изящных искусств в Монреале. Они закончат там и перейдут к картинам в офисе. «Мой Бог!» — прошептал куратор. У него закружилась голова. Он сел и оглядел комнату. Неожиданно на его лице появилось недоуменное выражение. «Вы обратили внимание, что все полотна либо постарали, либо бытовые. Ни истязаний, ни смертей, даже сцена охоты нет». А, -а, а. Это не может быть совпадением. Интересно, почему? Арман настолько привык к картинам Стивена, что даже не обращал на это внимания. Ни он, ни Рейн-Мари, но теперь, когда куратор указал на такую особенность коллекции, они согласились с ним. Стивен, изгоняющий дьяволов, завесил свои стены от пола до потолка мирными сценами. Прошу прощения, что принес вам эту плохую новость, — сказал де лакутю. Вы сообщите властям, или это сделать не? Я сообщу. Вы можете пока не распространять эту информацию? Конечно. Клара сказала мне, что вы высокий чин в Квебекской полиции. Надеюсь, вы найдете того, кто это сделал. Он посмотрел на очертание тела на полу. Они посадили профессора де Кутю в такси, и машина тронулась в сторону Лувра. — Бедняга Стивен, — сказала Рейн-Мари, когда Арман взял ее за руку. — Он будет огорчен. — Сомневаюсь, — тихо ответил он. Она посмотрела на него и подумала... Арман смиряется с реальностью того, что Стивен почти наверняка не вернется домой и не узнает, что его коллекция, труд всей его жизни похищена. Они дождались просвета в потоке машин на улице Севр и перебежали улицу. Жак хотел было посадить их за уединенный столик в баре Жозефина, но Арман показал ему на столик рядом с группой шумных посетителей, говоривших на испанском. «Может быть, здесь?» Метрдотель поднял брови, но усадил их за этот столик. Рейн-Мари поймала себя на том, что оглядывает бар, пытаясь понять, в каком месте были сделаны те фотографии, что она видела в архиве. У нее скрутило желудок, и она поняла, почему Зора ненавидела это место. «Была ли Зора одной из того множества заключенных?» концентрационных лагерей, которых привезли прямо сюда. Искала ли она здесь свою семью, бродя по этим коридорам? В большом танцевальном зале, в барах, ресторанах, в гостевых комнатах? Тщетно. Когда Жак принял у них заказ и ушел, Арман наклонился к Рейн Мари. Но едва он собрался заговорить, как пришло еще одно сообщение. Его... Телефон лежал на столе, и Рейн-Мари тоже могла видеть текст. Сообщение поступило от миссис МакГелликади. «Сейчас в офисе. Мы были правы». Арман отбил ответ. «Тоже и здесь». «Вся его коллекция. Одни подделки?» — спросила Рейн-Мари, широко открыв глаза. «Даже Монреальская? Все украдено. Что же случилось?» Вряд ли картины украдены, — тихо произнес Арман, наклоняясь к ней. — Я думаю, Стивен продал их. Рейн-Мари потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать это. — Почему ты так решил? — Потому что Стивен знал толк в живописи. Он бы сразу понял, если бы была хоть одна подделка, не говоря уже обо всех. А зачем он их продал? Чтобы без лишнего шума нарастить капитал, намного. Он не мог тайно обналичить сотни миллионов долларов, но он мог без лишней огласки продать коллекцию. Потом ему пришлось заменить все картины копиями, чтобы скрыть пропажу. Мысли Рейн-Мари понеслись вскачь. Зачем ему понадобились эти деньги? «У него начались финансовые трудности?» «Вовсе нет». «Его шантажировали этим досье? И он платил шантажистам, чтобы замять дело?» Арман покачал головой. «Эту папку нашли несколько недель назад. Для тихой распродажи его коллекции требовались годы. Чтобы он не задумал, планирование было долгосрочное». «Ты попросил приехать профессора де Лакутю?» но только для подтверждения того, что ты и так уже подозревал. Да, и мне кажется, я знаю, на что ушла большая часть этих денег. Когда я говорил с миссис МакГелликанди, она сказала, что обнаружила бумаги в одной из банковских ячеек Стивена. Он переводил деньги Александру Плеснеру и много денег. «Для чего?» На инвестирование. Эти бумаги, ордера на покупку, подтверждение. Вероятно, он дал Плеснеру распоряжение медленно накапливать активы в нескольких компаниях, но не сразу. Покупки были растянуты на годы, приобретения в один прием были незаметны, так что никто не поднял тревогу. Когда миссис МакГеррикади просуммировала все вложения, получилось более миллиарда долларов. «И никто не знал, что это активы Стивна. Армен отрицательно покачал головой. «Это похоже на враждебный захват, который осуществляется по миллиметру. Ты когда-нибудь видел игру дженга «Конечно. У наших племянников есть такая. Помнишь, на последнее Рождество они играли в нее? Она похожа на цельную башню, но на самом деле состоит из отдельных маленьких деталек, вроде небольших бревнышек. Нужно вынимать их по одному, так, чтобы все сооружение не рухнуло. Верно. Стивен и Плеснер играли в финансовую дженгу, вытаскивали из компании по кирпичику. Он был хитроумный парень. рейн спросила себя, понимает ли Арман, что впервые упомянул Стивена в прошедшем времени? «А что это за компании? — спросила она. — Миссис МакГеликади изучает ордера на покупку, но это сложно, и многие компании идут под номерами. — Он хотел их контролировать? — Или всего одну. Возможно, остальные — просто камуфляж, попытка сбить с толку. — И одна из них ГХС? — Нет. — Ну, конечно, — сказала Рейнмари. Эта компания стоит гораздо больше, чем даже Стивен мог бы поднять. И директора определенно заметили бы враждебный захват, как бы тонко его не осуществляли. Но он мог бы купить одну или более дочек ГХС. Арман показал на нее пальцем. Молодец. Точно так же рассуждал и он. Но зачем? Поскольку Арман не ответил, Она задала еще один вопрос: "Ты для этого заезжал домой за годовым отчетом, чтобы узнать, названа ли там какая-нибудь из этих компаний? Да, но в отчете не упоминается ни одна из дочерних фирм. Если они вообще есть", заметила Рейн Мари, "но ну, по крайней мере одну мы знаем Secure Ford. а я подозреваю, что есть и много других." Но имелась еще одна информация, полученная от миссис МакГелликади. Арман дождался, когда крики за соседним столом достигнут крещенда, и наклонился к Рейн Мари, а она наклонилась к нему. Шесть недель назад Стивен перевел огромную сумму на свой банковский счет в Париже. Эти деньги были, конечно, заморожены в соответствии с законами о воспрепятствовании отмыванию денег, но они будут в его распоряжении, начиная с завтрашнего утра. Она знала своего мужа и видела, что это еще не все. «Продолжай!» Арман помедлил, жалея, что ему приходится говорить об этом. Он вгляделся в ее глаза, такие знакомые. Он знал в них каждое пятнышко, заглядывал в них каждый трудный и счастливый момент их совместной жизни, как заглядывал и теперь. Эти деньги были переведены в инвестиционный торговый банк. Рейн-Мари застыла, как камень. Теперь они остались одни. Вдали от взрывов смеха, звяканья столовых приборов, скрежета стульев по мраморному полу, шепота тактичных официантов, вдали от всего знакомого. В этой глуши их было только двое. «Банк Даниэля?» — прошептала Рейн-Мари. «Да». «Значит, Даниэль знал, знает, что они делали?» «Не думаю. Сомневаюсь, что Стивен сказал бы ему. Даниэлю незачем было это знать. Чем меньше он знал, тем лучше». «Зачем Стивену вообще понадобилось привлекать Даниэля?» «Если он считал, что это опасно, зачем ему втягивать в это нашего сына?» Он его не втягивал. Полагаю, в то время, примерно шесть недель назад, единственная опасность, которую видел Стивен, состояла в том, что его тщательно продуманный план может не удаться, что он потерпит неудачу, но он никак не предвидел того, что произошло. «Пять недель назад...» Имя Даниэля было поставлено на заявке в архив. Кто-то искал папку с досье на Стивена. Это не совпадение. Что-то случилось. Кто-то заметил. Арман выдохнул. Я думаю, ты права. Стивен просчитался. Как только ему стали угрожать этим досье, он понял, что ему следует быть осторожнее. И поэтому... Прилетев в Париж, он остановился в Георгии Пятом, лег на дно. «И все-таки они его достали. Месье Плесснер убит, Стивен в коме. Боже мой, Арман, неужели Даниэлю грозит опасность?» «Нет, если бы они злоумышляли против него, то это случилось бы в тот же вечер, когда они напали на Плесснера и Стивена». Он взял ее за руку, холодную как лед. Они подводят его под статью, но для этого он им нужен живой. В их планы не входит устранение Даниэля. Ты уверен? Да, он в безопасности. В особенности, если мы убедим его отправиться к комиссару Фонтен и рассказать об Александре Плеснере и венчурном капитале. Это будет для них доказательством того, что он понятия не имеет о происходящем. Рейн-Мари схватилась за телефон. «Я позвоню и потороплю его». Но Гамаш остановил ее. «Давай сядем в такси. Позвонишь оттуда». Рейн-Мари прошла по длинному коридору, едва не сбиваясь на бег. «Больница отель Дьо, Сильвупле», — сказал Арман. Рейн-Мари прижимала трубку к уху и слышала гудки. «Гудки». Париж мелькал за окном, но она не видела его. Она посмотрела на Армана, который наблюдал за ней. «Не отвечает». «Попробуй еще раз». Она позвонила снова. По-прежнему нет ответа. Впереди появилось здание больницы. Рейн-Мари позвонила Разлин, и та подтвердила, что Даниэль ушел двумя часами ранее, но она не знает, где он. И нет, она не знает, куда он отправился». — Арман, — сказала Рейн-Мари, — мы его найдем. Мысли его метались. Где же Даниэль? Он был так уверен, полностью уверен, что фирме Secure Ford или тому, кто стоит за всем этим, Даниэль нужен живым. А если нет? Господи, а если нет? Такси подъехало ко входу в больницу. Арман держал в руке телефон. Его уже не волновало, что он может выдать себя. «Клод, это Арман. Ты можешь мне сказать, были ли в последние два часа сообщения о насильственных преступлениях?» Он побледнел, не сводя глаз с Рейн-Мари. «Несчастный случай». «Где?» Он поднял руку, успокаивая жену. «Мерси». «Нет, просто проверяю. Мерси». Он отключился. Женщина упала с велосипеда и на нее наехала машина, но случай не смертельный, больше ничего. — Но это не означает... — Я знаю. — Мы должны его найти. Должен быть какой-то способ. — Такой способ есть. Арман уставился на свой телефон. Он собирался сделать то, чего очень не хотел делать, то, чего Даниэль не простит никогда. Но и без того уже набралось столько непрощенного. «Что значило еще одно?» Он нажал значок приложения для отслеживания и принялся ждать, уставившись на экран, пока телефон переключался в режим навигатора «На карте Парижа, на острове Сите». «Но он не работает», — сказала Рейн-Мари, — «показывает нашу локацию». «Да», — Арман поднял глаза, посмотрел на фасад старой больницы, — Даниэль здесь. Полицейский у дверей Стивена впустил их. Даниэль сидел рядом с кроватью, держа Стивена за руку. В другой руке у него был телефон. Ярман увидел ярость в глазах сына.